видавшие плаху и не попробовавшие только по милости самозванца против которого он из-подтишка действовал большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов Своё царствование он открыл рядом грамот расопубликованных по всему государству и в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере по одной лжи так в записи на которой он крест целовал он писал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 бояре и всякие люди и избирали государя всем московским государством и избрали князя Василия Иванович всея Руси самодержца. Акт, говорит, ясно о соборном избрании царя, но такого избрания не было.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 Его признали царем Келейна немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков. Даже и в Москве политописцу многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым,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 официально изложил в разосланной по областям записи, на которой он целовал крест при воцарении.